Глава двадцать один Проснулась от собственного громкого стона. В спальном мешке, в одежде, мокрая, как мышь, жарко, душно, захотелось освежиться. Для этого пришлось немного повозиться. Что-то не припомню, как укутывалось во все это. Выбравшись, наконец, из спального мешка, машинально почесала макушку. Просто отключилась, едва приняла горизонтальное положение. Неужели Сэм помог? Кстати, где он сам? Соседнее место пустовало, расстегнула молнию, закрывающую вход в палатку, и высунула нос на улицу. Утро раннее. Солнце еще не показалось из-за горизонта, но часть небосвода на востоке посветлела. Сквозь гущу деревьев лучи дневного света пробьются не скоро. Сэм сидел на старом поваленном дереве и дремал, подставив руку под голову. При моем появлении проснулся. Уже стало? ехидно поинтересовался друг, и как спалось? Что снилось? Ну, м -м, замялась, не зная, что сказать. Припомнив, что вытворяли с демоном, смутилась. Уши и щеки запылали. Стыдно, да? А некоторым тоже поспать не мешало бы. Значит, ты из-за меня тут сидишь? Так неловко мне давно не было. Сильно шумело? Ну, как сказать. Громче только в порнофильмах стонут. Прости, я не специально. А ломат. Во сне все кажется таким реальным и... А еще он сказал, что уже через два дня смогу вернуться на Тхар. Ты уверена? Но как?» Вспыхнувшие радостью глаза Сэма потухли. «Так скоро? Мне нужно попасть на место аварии. Ты ведь знаешь, где это? Демоны создадут особый коридор. Амулет станет маяком. Меня попросту утянет в портал. Ну, так Ал объяснил». «Рад за тебя», — буркнул друг. Нам стоит поторопиться, найти машину, путь-то не близкий, несколько часов езды. Но я не могу уехать, даже не попрощавшись с Мартой. И, Тара, ты должен принять решение. Хочешь ли, чтобы она осталась? А мой сын? Я ведь больше никогда его не увижу. Плохая из меня мать, раз не сумела найти подход. Да что там? Едва столкнувшись с трудностями, предпочла сбежать, спрятаться, в надежде, что когда-нибудь он сам поймет. А что, если это когда-нибудь никогда не наступит? Я ведь об этом уже не узнаю. За Игорьком присмотрю, обещаю. А что касается Ольги, то есть Тары, мне нужно подумать. Сэм поднялся, потянулся, чтобы размять явно затекшие мышцы. Широко зевнул и с тоской посмотрел на палатку. Если хочешь попрощаться с Мартой, то идти нужно сейчас. Может, поспишь пару часов? Мне было совестно, что друг всю ночь просидел на улице. А ведь он устал не меньше моего. Нет, я покемарил немного. Одну бессонную ночь как-нибудь переживу. Отказался от предложения Сэм. Ты голодная? Там еда в сумке, перекуси. А я пока соберу палатку и сложу вещи. Хм, золото, а не мужчина. И за что мне такой друг достался? Покушать мы завсегда не против. Я виновато улыбнулась. Только пойду умоюсь сначала. К добрались лишь к обеду. Пришлось изрядно поплутать по лесу и вдобавок сделать большой крюк, чтобы обогнуть наших преследователей. Как ни странно, но крадущихся в утренней тишине солдат я почувствовала задолго до того, как мы могли с ними пересечься. А дать должное Сэм сразу поверил мне, и это помогло избежать ненужных жертв. «Спасибо, мой хороший», – мысленно поблагодарила малыша. «А кто, как не он, мог предупредить об опасности?» К дому Анны прокрались огородами. Внутрь сразу войти не решились. Спрятались в сарае, чтобы присмотреться, нет ли кого постороннего поблизости. Заприметив Михаила, который вышел зачем-то во двор, Сэм не громко окликнул его. «Эдуард Михайлович!» – обрадовался мужчина. «Слава богу! С вами все в порядке! А то по деревне какие только слухи не ходят! Ариана Михайловна? Там она!» – указал в мою сторону друг. «Мы ненадолго. Марта, у вас? И что за слухи-то?» Марта с Анечкой с утра пораньше в ваш дом пошли. Сами знаете женщин, никто их не удержит. Ну, Но... да я спокойно отпустил. Тихо там. Как эти вояки убрались, так и нету никого. А моя охрана, Роман и гостья Оля. В доме или уехали куда? Не знаю. Вчера-то увезли всех. А вот вернулись ли они или нет, не могу сказать. Так я это, могу сбегать, разузнать все и Марту позову. Но только вам бы здесь посидеть, в доме Лиза. Она, сами знаете, существо бесхитростное. Если кто спросит, так правду скажет. Само собой, Миш, не волнуйся. Мы в сарае переждем. Только матрас какой-нибудь найдется? Мне-то ничего, а женщине не дело на голом полу. Сейчас все принесу. А что мне сказать? Спохватился Михаил. Начальнику этому вашему сообщать или нет? Роман человек хороший, преданный. Однако за ним могут следить. Намекни ему, но так, чтобы никто не знал. Марти, скажи, она не выдаст. И еще Ольга. Нам бы связаться с ними. У тебя телефон есть? Как не быть? Но плохонький. Сами понимаете. Мужчина достал допотопный кнопочный агрегат. И денег на счете маловато. Уж не обессудьте. О чем ты, Миш? Ты, можно сказать, нас спасаешь. А мы тебя судить будем. Миша вмешалась в разговор. Я тут подумала. Нам все равно уезжать. И надолго. А наш дом хороший, большой. Присмотра требует. Сможешь приглядеть. Оформим все бумаги. Будешь зарплату получать, а она тоже. Кстати, раз дом все равно будет пустовать, можете и жить там. Места много. Мартине скучно будет. А что?» – поддержал Сэм. «Отличная идея». По-дружески толкнул мужчину в плечо. «Соглашайся. Я и сам хотел предложить тебе должность управляющего. Диана его напередила. И дочке вашей там хорошо будет. Подумай. А что я? Я только за». — смутился Михаил и поспешил отвернуться. Готова поклясться, что по небритой щеке скатилась слеза. — Пойду я. Вы уж на глаза никому не попадайтесь. Когда хозяин дома ушел, мы вернулись в сарай. Михаил притащил не один, а целых два матраса и еще одеяло, так что расположились мы с комфортом. — Как считаешь, ему можно верить? — поинтересовался Сэм, крутя в руках телефон. — Думаю, да. Он человек слова. И не сделали мы ему ничего плохого. Во всяком случае, в его мыслях и эмоциях не было ни грамма фальши. «Кому хочешь звонить?» – указала взглядом на средства связи в руках. «Свои телефоны мы специально не брали. Сейчас даже по отключенному аппарату можно отследить владельца, а старенькая Nokia в нашем случае – идеальный вариант. Да вот, думаю, кто бы мог помочь. И по всему выходит, что доверять никому не могу. А тех немногих, что сохранили доверие, подставлять не хочется». Полиция первым делом ставит на прослушку телефоны родственников, друзей, коллег. Тогда не будем спешить. Дождемся Михаила и Марту. Там видно будет. Сэм согласился с моими доводами. Помимо того, что сами могли попасться, так еще и доставить неприятности хорошим людям. Время тянулось невыносимо долго. Если бы можно было бы себя чем-то занять. А то простое сидение на месте выматывало больше, чем хождение по лесу. Одна Однопольца. В эти пару часов ожидания Сэму удалось поспать. Пусть он и не хотел этого, и бодрился, а усталость взяла свое. Я и сама задремала. Разбудила обоих появление Марты, которая, радостно причитая, кинулась нас обнимать. Из потока обрушившейся информации удалось выделить главное. В доме появляться опасно, как и в деревне. Везде полно чужаков. Они изо всех сил пытаются сойти за местных, но коренных жителей никаким фарсом не обманешь. Не так уж много людей живет в озерках, чтобы отличить озерчанина от приезжего. Вдобавок, из-за открывшегося сезона охоты приехало много желающих пострелять. Комнаты, что сдавали жители таким охотникам, уже все разобрали. В редком доме сейчас не встретишь постояльцев. То, что среди всей этой братии затесались люди Карины, было ясно как божий день. Нам повезло, что по дороге мы ни с кем не столкнулись. «А что, Роман?» – спросили у Михаила. В доме двое из полиции второй день торчат. С негодованием ответила Марта. Хамы невоспитанные. Только и могут, что постоянно есть, смотреть телевизор и мусорить. Все продукты на них извела. А с какой стати их вообще кормить? Возмутилась я. Надо будет выставить им счет. Приструнить некому, вот и наглеют. Ромочка вон попытался их вразумить. Так они на него с кулаками. А потом его и обвинили в нападении. В поселковом изоляторе теперь сидит. А что Ольга? Спросил Сэм. же твоя, что и будет-то, пробурчала экономка, как укатила с каким-то типом, что вместе с полицией пришел, так и не появлялась.